Глава одиннадцатая. Ава. Операция эмоции. Фаза отвращения. «Ты уже приносила мне приветственное печенье?» Алекс уставился на лежавшую на столе корзинку. «Это не приветственное печенье». Я подвинула к нему корзинку. «Это эксперимент». «Я попробовала новый рецепт и хочу узнать твое мнение». Он нетерпеливо хмыкнул. «У меня нет на это времени. Через полчаса у меня видеоконференция. Чтобы съесть печенье, получаса не нужно». «Да, я снова напросилась к Алексу в гости. На этот раз для второй фазы операции. Ни Алекс, ни я не упоминали о случившемся несколькими днями ранее. Не знаю, как он, но я бы предпочла вообще забыть про то утро». «Ладно». Он с подозрением посмотрел на лакомство. «Что за вкус?» «Спаржа, изюм и чеснок с орехами». Я собрала самую отвратительную смесь, которую смогла придумать. В конце концов, это фаза отвращения. Мне было немного стыдно, ведь он вел себя очень мило в тот вечер, когда мы смотрели кино и отменил ради меня свидание. С другой стороны, я по-прежнему немного злилась на него из-за Оуэна. Теперь тот опасался со мной даже разговаривать, боясь, что из ниоткуда выскочит Алекс и его убьет. Я прочистила горло. «Это... сюрприз». Когда Алекс поднес печенье к рту, я чуть не прыгнула на него, чтобы выбить еду из его руки. Но мне было любопытно, как он отреагирует. Выплюнет или его стошнит, или он выкинет печенье и выгонит меня из дома. Он медленно проживал, не выражая никаких эмоций. «Ну, как?» — я попыталась изобразить любопытство. «Хорошо?» «Ты испекла это?» «Не вопрос». «Ага». «Ты испекла печенье «красный бархат» и испекла «это».» Я прикусила нижнюю губу. «Ага». Я не могла смотреть ему в глаза. Я не только ужасно врала, но и не умела сдерживать смех. «Нормальное». Я резко подняла голову. «Что?» Печенье не было нормальным, оно было отвратительным. Я попробовала одно сама, и меня чуть не вырвало. «Спаржа и чеснок с орехами не сочетаются!» Алекс прожевал, проглотил и отряхнул крошки. «Нормальное», — повторил он. «А теперь, если позволишь, у меня звонок». Он оставил меня в столовой с открытым ртом. Я взяла из корзины печенье и прикусила просто на всякий. «Фу!» Я побежала на кухню и все выплюнула, а потом прополоскала рот водой, чтобы избавиться от мерзкого послевкусия. Видимо, у Алекса сломаны вкусовые рецепторы, потому что ни один человек не способен проглотить это, сохранив нормальное выражение лица. Я пришла к единственно возможному заключению. Он точно робот. Статус фазы отвращения провалена. Операция эмоции Фаза счастья. Что делает мужчин счастливыми? Вопрос одолевал меня в преддверии третьей фазы операции эмоции. Большинство вещей, которые радовали мужчин, не подходили Алексу или моей ситуации. Деньги. У него их было в достатке. Удовлетворение от работы. Тут я ничего не могла поделать. Проводить время с друзьями. Джош был единственным другом Алекса, о котором я знала, я была абсолютно уверена. Алексу не нравилась компания других людей. Секс? Эм, я не собиралась заниматься с ним сексом ради эксперимента, Или по любой другой причине. Даже хотя мне было самую талику интересно, каково это. Любовь? Да, очень смешно. Влюбленный Алекс Волков. Разумеется. Джулс предложила минет, который входил в неприемлемую для меня категорию секса. Понадобилось несколько дней мозгового штурма, но я придумала кое-что, что может сработать. Конечно, это не осчастливит его до беспамятства, но поможет расслабиться и немного посмеяться. Возможно. Мне не нравится сидеть на земле. Он посмотрел на траву, словно там была грязная лужа. Это неудобно и негигиенично. Вот и нет. Почему негигиенично? Я разложила покрывало и поставила на него корзину для пикника, чтобы не сдуло. Я уговорила его пойти на пикник в парк Меридиан-Хилл. Впервые услышав мое предложение, он посмотрел на меня, словно я внезапно отрастила две головы, но он согласился. «Теперь, если только он перестанет брюзжать, мы сможем насладиться последними днями лета». «Возможно, трава вся в собачьей моче», — сказал он. Я поморщилась. «Для этого и нужно одеяло. Садись». Алекс тяжело вздохнул и сел, сохраняя несчастный вид. Я невозмутимо распаковала корзину для пикника, в которой лежал макаронный салат, мой любимый, роллы с лобстером, по словам Джоша, любимое блюдо Алекса, разные фрукты, сыр и крекеры, клубничный лимонад и, разумеется, мое печенье — красный бархат, которое, похоже, понравилось Алексу. Так гораздо лучше, чем торчать в помещении. Я потянулась, наслаждаясь солнышком. Свежий воздух, хорошая еда. Неужели ты не чувствуешь себя счастливее? «Нет». Вокруг кричат дети, а в твой салат только что села муха. «Чёртовы мухи!» Я быстро прогнала её. «Ава, зачем мы здесь?» — Алекс поднял бровь. «Пытаюсь помочь тебе расслабиться, но эта задачка не из легких. Я раздраженно всплеснула руками. «Помнишь, когда мы смотрели фильм, ты сотворил такое волшебство, как смех? Смог тогда, сможешь и ещё раз». «Давай», — уговаривала я, пока он пялился на меня, как на сумасшедшую. «Где-то внутри тебя должны быть хоть какие-то теплые нежные чувства». В этот момент к нам подошла собака из соседней компании и написала Алексу на ботинке. Статус фазы счастья провален. Операция эмоции. Фаза «страх». Мы зашли в тупик. Ни мои подруги, ни я не смогли придумать ни единой вещи, которой можно напугать Алекса. Во всяком случае, легальной или допустимой. Джулс, чьи границы допустимого были шире, чем у остальных, в шутку предложила напасть на него с ножом. Во всяком случае, я надеюсь, что в шутку. Пока Стелла не сказала, что Алекс, скорее всего, перевернет ситуацию и убьет меня, не успев разобраться в происходящем. Я согласилась. Я была слишком молода, чтобы умирать, поэтому мы пытались наскрести хоть какие-нибудь идеи без физической конфронтации. Из-за полного отсутствия озарений я обратилась к последнему варианту — Джошу. Мы общались по видеосвязи каждую неделю, обмениваясь новостями, и прямо сейчас он рассказывал о своей новой подруге с привилегиями. Серьезно. «Джош способен найти женщину в крошечной деревне в Центральной Америке во время медицинской волонтерской работы». «Как такое возможно?» — поразилась я. «В деревне меньше ста человек». Я знала, потому что посмотрела в интернете, когда Джош рассказал, куда едет. «Что сказать?» «Я заколдован», — заявил он. «Куда бы я ни поехал, женщины следуют за мной». «Подозреваю, она появилась там раньше тебя, балда», и, надеюсь, общение с новой подругой не вредит твоей работе. Секс? Да ты шутишь. Я махнула рукой. Да-да, смотри, не отвлекайся на пустяки. Каким бы брат ни был бабником, к работе он относился серьезно. Мне приходилось лезть из кожи вон ради пятерок, а он относился к раздражающей категории людей, которые отлично учатся без особых усилий. Но он любил медицину и помогать людям, даже когда мы были маленькими. Именно он перевязывал мне расцарапанные коленки и пытался найти способ помочь мне с кошмарами, пока наш отец посвящал себя работе. Именно поэтому я прощала Джошу гиперопеку. Он бывал чертовски надоедливым, но все равно оставался лучшим братом. Впрочем, я бы никогда ему этого не сказала. Если он задерет нос еще выше, он не сможет ходить. Кстати. Начала я, теребя рукав и стараясь говорить обыденно. «Скоро Хэллоуин, и я хочу кое-кого напугать. Не знаешь, боится ли чего-нибудь Алекс? Клоунов, пауков, высоты?» Джош глянул на меня с подозрением. «До Хэллоуина больше двух месяцев. Да, но время летит, хочу подготовиться». Хм. Джош задумчиво постучал пальцами. Хм. «Постарайся уложиться до моего восьмидесятилетия». «Заткнись. Знаешь, как тяжело придумать, чего боится Алекс? Я знаю его восемь лет, и я ни разу не видел его напуганным». Я торопела. «Вот дерьмо». «Можешь попробовать обычные методы, но, боюсь, ничего не выйдет». Джош пожал плечами. Однажды в походе мы наткнулись на медведя, и засранец даже не моргнул. Просто стоял со скучающим видом, пока медведь не ушел. Внезапно подкрадываться тоже было бесполезно. «Поверь». Я много раз пытался напугать его в прошлом, и каждый раз неудачно. Рада слышать. Возможно, ситуация безнадежна. Если Джош, который знал Алекса лучше всех остальных, не мог его напугать, то не мог никто. Во взгляде Джоша снова мелькнуло подозрение. — Это твоя идея или одной рыжей бестии? — Эм, моя? — Вранье, Сморщился Джош. Только не говори, что она по-прежнему увлечена Алексом. В плане отношений он дохлый номер. Он в них не вступает и трахает только с определенными женщинами. Мне до смерти хотелось спросить, какими именно женщинами. Но я боялась, он подумает, будто Алекс мне интересен. А это неправда. «Сомневаюсь, что Джулс хоть когда-то была им увлечена», — сказала я. «Она просто считает его красавчиком». «Ну ладно», — Джош провел рукой по волосам. «Слушай, мне завтра рано вставать, так что я пойду». «Дай знать, если сможешь его напугать, и пришли видео, я бы посмеялся». «Конечно». Смятение из-за определенных женщин Алекса сменила забота. Несмотря на шутки и мудрые замечания, Джош выглядел уставшим. У него появились темные круги под глазами и морщины у рта. Он рано заканчивал последние несколько звонков, хотя обычно мог не спать всю ночь, болтая о всякой ерунде. Однажды он пел оды новым кроссовкам до трех утра. «Отдыхай. Если мне придется лететь в Северную Америку, чтобы надавать тебе по заднице, я буду в ярости». «Ха», — фыркнул Джош, — «только попробуй». «Спокойной ночи, Джоши». «Не называй меня так», — проворчал он. «Спокойной ночи». Повесив трубку, я взяла компьютер и вычеркнула третью фазу. Статус фазы «Страх», «Отложено на неопределенный срок».